вместо заключения если европа проснется как снова мечтать о европе как только европа снова проснется вопросы истины вернутся в большую политику в долгосрочной перспективе успехи европы зависят от способности европейцев верить в свои права на успех петер Слоттердайк предательство европы Европа находится в состоянии войны и предает свой нарратив мира. Она хочет защитить некое якобы единое национальное государство, но упускает из виду, что преодоление национального государства и есть европейская миссия. В Европе, судя по тому, как складываются события на Украине, вследствие какого-то резкого действия может в третий раз начаться мировая война. В этом смысле происходящее ныне является тройным предательством Европы, культурным разрывом, беспримерным в 70-летней истории выстраивания Европы и цивильности. Единственная и непосредственная ответственность, вытекающая из этого для Европы, состоит в том, чтобы всем своим политическим весом, при поддержке ООН и ОБСЕ, высказаться за немедленное прекращение огня и запуск мирных переговоров. И на этих мирных переговорах речь должна идти не только о заключении мира для Украины, а о большой стратегии для Европы, новом большом проекте для Европы 21 века. Причем сами Соединенные Штаты Америки следовало бы исключить из этих переговоров. Европе и России должно найти возможность самим договориться о нейтральной Украине внутри федеративного порядка, тем самым вернуться к целям Минских соглашений, Минск-2, одновременно стремясь к установлению порядка безопасности, при котором никто не чувствовал бы себя в опасности. Это точно соответствовало бы идее кооперативного федеративного порядка для всего континента, к чему стремились после падения Берлинской стены в 1989 году. Одновременно Европе придется заново научиться мыслить в категориях реальной политики и, например, признать, что Крым уже не вернется на Украину. Как можно переосмыслить Европу и федеративный порядок с участием России? В нашей заключительной главе можно лишь кратко набросать ответ с надеждой на то, что другие поддержат и разовьют эти идеи. Причины европейского провала В трех главах этой книги мы попытались показать, что за 30 лет после Маастрихтского договора Европа, если соизмеряться с ее собственными целями, потеряла себя политически, культурно и экономически, и что оба проекта 1989 года ЕС как политический проект и кооперативный мирный порядок вместе с Россией потерпели неудачу. Во-первых, из-за в итоге неудавшейся демократизации своих структур, которую ЕС постоянно обещал и пытался провести, а также из-за отсутствия социальных основ ЕС, которые не смогли утвердиться вопреки неолиберальной архитектонике ЕС. Во-вторых, Из-за неспособности Германии выполнить свое, провозглашаемое бундесканцлерами от Аденаура до Коля, обещание осуществить германское и европейское объединение, являющееся двумя сторонами одной медали, самое позднее к моменту банковского кризиса, и вместе утвердить как политический союз Европы, так и европейское бюджетное устройство и, наконец, в-третьих, из-за умелого, хотя и косвенного, разложения американцами политически объединенной Европы и кооперативного мирного порядка с участием России. Европа что делать? Так что же делать в этот поворотный момент европейской истории и, более того, в момент, когда мир переустраивает себя по-новому, причем во многом без Европы? Может ли Европа еще поправить эти ошибки, эту уязвляющую ее саму разметку решений, которые прямо сейчас кристаллизуются, сгущаются, потенциируются и ускоряются через войну на Украине и вокруг нее? Или для этого уже слишком поздно? Европа должна пробудиться к новой самостоятельности. Но как это сделать, если сейчас она безрассудно устремлена к собственной погибели? и смешав в одну кучу необдуманную поспешность не включать «Северный поток-2», пропаганду, путинский империализм и мораль защищать ценности, решается на одно политическое самовредительство за другим, как будто патриотический порыв не допускает и запрещает ставить вопрос о том, что американские и европейские интересы в этой войне не совпадают. Сейчас Европа постоянно путает ценности с интересами и упускает из виду, что никто не может защищать ценности, не имея собственного фундамента. В нескольких своих интервью Сара Вагенкнехт четко проговаривала, что европейская санкционная политика вредит не России, а только самой Европе. Российская экономика не рухнула. Отказ от запуска «Северного потока-2» не навредил России, тогда как Европе приходится исхитряться получать газ самыми абсурдными путями. Государственный долг России находится под контролем, российские универмаги заполнены товарами. Санкционная политика, направленная на то, чтобы отрезать Россию от капитала и от торговли, провалилась. Путин был прав, сказав в одном выступлении в июне 2022 года. Экономика воображаемого богатства неизбежно заменяется экономикой реальных и твердых активов. Так что Россия может даже выиграть эту экономическую войну, в которой сырьевые ресурсы противостоят пузырям на финансовых рынках. Как долго еще Европа будет проводить эту абсурдную, вредящую ей самой политику, продолжая упорствовать в ошибочном предположении что такую в значительной мере самодостаточную страну, как Россия, можно санкционировать экономически или даже победить военным путем. На что Европа хочет ориентировать себя в 21 веке? Удовлетворится ли она ролью западного форпоста США в Евразии? Это было бы равносильно латиноамериканизации Европы, причем в тот момент, когда Латинская Америка, наконец, встает на путь эмансипации от Соединенных Штатов. Хочет ли она цепляться за подол Великой Державы и бывшего регулятора порядка, мировой полиции, чья слава, мощь и влияние, как и культурная привлекательность, тают с каждым днем? И главное ведь может статься, что Европа останется единственной, кто еще цепляется за американский подол. Хочет ли она этого? Конец культурной гегемонии Америки Во всяком случае, можно констатировать без злобы, но с печалью, что сегодняшняя Америка, ощутимо заброшенная социально и истощенная культурно, больше не является той страной свободы, чем никогда она была столь славна. И это печалит всех, кто любил эту страну. Причем процесс этот начался задолго до Дональда Трампа, явление которого скорее было политической реакцией на внутренний распад Америки. Америка как страна неограниченных возможностей, свободы и универсализма. Это была Америка Уудстока, хиппи и Джоан басс которая босоногая вставала перед танком во Вьетнаме. Это была страна Трумэна Капоте и над пропастью воржи, Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Дженнис Джоплин и Леонардо Коэна, Джейн Остин, Филиппа Рота, Пола Остера и Джонатана Франзена. Страна университетов Лиги Плюща Ельского, Гарвардского или Колумбийского в те времена, когда там еще преподавали Ханна Арендт или Джон Кеннон. Именно на той Америке основывалась культурная гегемония, до сих пор обивающая Европу. Эта американизация Европы началась в 1960-х-1970-х годах. С одной стороны, студенческое движение того времени критиковало войну во Вьетнаме. С другой стороны, американские тренды, мода, фильмы и музыка как раз тогда становились частью европейской поп-культуры. Но от этой Америки уже давно ничего не осталось, и это не наговор и не антиамериканизм. Первыми ее оплакивали как раз американские интеллектуалы. Сегодняшняя Америка – это, перечисляя главные моменты в свободном порядке, университеты в кольце повестки вакизма. «Woke» – афроамериканское жаргонное выражение от английского «wake» – проснувшийся, осознавший свои права ныне связывается с движением BLM, употребляется для обозначения новой идеологии социальной, расовой и половой справедливости с фокусом на права угнетаемых меньшинств. Соответствующие запреты на мышление и высказывания. Общество столь же испуганное, как и контролируемое все более репрессивной политикой внутренней безопасности религиозные фундаменталисты, евангелики, так и нерешенные проблемы расизма, регрессивная политика в отношении прав женщин и эмансипации. Так, ситуация с абортами, запрещенными в большинстве американских штатов, там обстоит хуже, чем на Мальте, в Польше или Ирландии. Смертная казнь, социальная запущенность, ржавый пояс вокруг еще недавно больших городов, как Детройт или Чикаго, олигархизация невообразимых масштабов, клептократия и глубинное государство, оторванное от какой-либо демократической легитимности и контроля, но глобально проводящее якобы государственные интересы США. И, наконец, GFA-комплекс Google, Apple, Facebook, Amazon, зациклившийся на чуть ли не насильственной трансгуманисткой, и биополитической повестки и необузданной оцифровки всего и вся. В рамках нашего эссе мы не можем подробно обсудить вопиющее извращение, слепые пятна или пренебрежительное самодовольство западноамериканского либерализма, который, сам того не замечая, все далее продвигается на пути к автократии. Ничто из этого не является культурно или политически привлекательным для Европы. Ничто не перекликается с традиционными линиями европейской интеллектуальной истории. Ничего из этого нельзя ассоциировать с европейскими ценностями. Крайне мало кто из европейцев хочет так жить. И здесь встает тот решающий вопрос, который Европа, если ее заботит дальнейшая судьба, да и само выживание в качестве Европы, должна себе задать и ответить на него но который так и остается незаданным из-за избыточного морализаторства и безапелляционности при комментировании военных действий на Украине. А именно, действительно ли США лучший и единственный партнер Европы в 21 веке? Захочет, да и сможет ли она быть еще более стратегически и экономически зависимой от США в 21 веке, чем была в 20 веке? причем не разделяя с США их культурную гегемонию. Ведь в культурном плане, и это по большей части упускается из виду, не так уж многое связывает Запад через Атлантику. А культура, собственно, и есть основание любых отношений. Только стратегические или экономические трансатлантические отношения, какими бы прагматичными они ни были, обречены на провал в долгосрочной перспективе, так как создают зависимость там, где доминирует духовное отчуждение. Никакое партнерство этого не переживет. И речь здесь идет не о демонизации США, а о том, что имеет в виду Европа, когда говорит, что защищает свои ценности, и о том, какого партнера для защиты этих ценностей она ищет. «Кто хочет Европы, должен начинать с культуры», говорил еще Жан Монне. Что такое Европа? Тот, кто пускается в разбор бесконечного количества скопившихся за последние несколько десятилетий книг о Европе, ее идеи о самой себе, ее идентичности и ее политическом проекте, Кто погружается в это почти томительное раздумье или даже мудрствование о Европе, ее целях, желаниях, ее самоописаниях и самоприписываниях за десятки лет философских, политических, культурных или литературных размышлений? Кто листает учредительные тексты, сформировавшие Европу от антифашистского манифеста Вентотена 1941-й до Декларации Лакена, 2001, обосновавшей европейский конституционный процесс. Кто читает речи Альтьера Спиннелли, Гельмута Коля, Франсуа Метерана или Вацлава гавела Кто вчитывается в академические тексты Юргена Хабермаса и Жака Дорида «Начало века» или более поздние европейские манифесты о том характере, который должна иметь европейская конституция или порядок, тот вновь и вновь сталкивается с одними и теми же понятиями, описывающими сущностное ядро европейскости: субсидиарность, культура и разнообразие, солидарность регионы и граждане, автономия, кооперативное товарищество и общее благо, секуляризм и вера, бунт И революция, единство, федерация и республика, эстетика и разум, сообщество, мир, свобода и равенство. Таковы европейские ценности, которые Лоран Гаде в описывает в поэме Европа пир народов. Европа это, лаконично резюмируя, устранение гильотины, но не смертной казни. Она мать просвещения, а не запретов на высказывание. Европа – изобретение республики от Платона до Канта. В Европе в 1789 году подданные стали гражданами и политическими субъектами. Европа антифеодальна, а не плутократична. Европа – это страна маленького человека, старейших в мире виноградных лоз, региональных сортов пива и сигарет-гетан, вздыхающего аккордеона и органа от Варшавы до Мессины. Это Пазолини, а не Голливуд. Европа – это профсоюз-солидарность, а не гестаповская яволь. Европа – это не шахматная доска Бжезинского, она не геостратегический актор, но и не территория геостратегических вожделений других. Почти у каждого в Европе есть предок из другой страны. И почти каждая европейская семья может рассказать историю про войну или беженство. Европа мятежна, да, она мать революции от Парижа до Петербурга, эгалитарная, а не буржуазная. Европа – это бунты против социальных недостатков, а не преклонение перед рокфеллеровскими карьерами. Европа – это крестьянские восстания против дворян, и это ее придворная культура. Континент классической музыки. Земля романских церквей и соборов от Барселоны до Милана и Кёльна. Европа – это живопись от Леонардо да Винчи до Пикассо. Европа – это свобода слова от Вольтера до Розы Люксембург. Любой, кто вырос в Европе от Дублина до Афин, все равно, где именно, знает, что такое есть Европа, впитала ее единство в разнообразии наслаждается этим европейским Вавилоном, который не имеет ничего, абсолютно ничего общего с унифицированной некультурой starbucks ныне затянувший США как плесень. Возможно, любой, пребывающий в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, и считает это great. Но всякий, кто находится в Киеве, Петербурге или Москве, знает, что он в Европе, потому что нет Европы без Достоевского. Большого театра или Чехова. Сейчас Европа посредине культурного разрыва. И вопрос стоит так. По силам ли вообще еще для американизированной Европы производить такие иконы европейского искусства, кино и музыки, как Вим Вендерс, Пьер Паоло Пазолини, Клод Шаброль, Эдит Пиаф, Жак Брель или Йозеф Бойс? Они реликты той культурной европы которая потеряла себя европейская культура в результате длившегося несколько веков процесса ее развития от живописи до музыки и архитектуры стала мировой культурой но в последние полвека эта европейская культура все больше интерпретируется соединенными штатами Эта американская интерпретация европейской мировой культуры сильна и обеспечивает мягкую силу США, пока она остается единственной. Потенциалом поставить под вопрос американскую интерпретацию европейской культуры в настоящее время обладает только Россия. Внутри европейского культурного пространства только Россия обладает достаточной государственной независимостью, чтобы в поле культуры отстаивать собственную точку зрения. Складывающийся таким образом интеллектуальный и культурный потенциал России создает сопоставимость, которую Соединенные Штаты, возможно, опасаются даже больше, чем российского ядерного оружия. На этом фоне понятно, что США в первую очередь заинтересованы в том, чтобы сломить государственный суверенитет России до того, как память о культурной русско-европейской связи станет политическим искушением, способным вдохновить Европу на эмансипацию. Ведь Европа – это республика ученых, пристанище духа. Терциум нон С латинского «третьего» не дано. Уже хотя бы поэтому Европа не может жестко позиционировать себя политически, стратегически или экономически не может ставить себя в культурном смысле на одну сторону, быть односторонней. Ей нужно защитное пространство между Кимерикой, некое междустранье, промежуточная страна, новая форма европейской государственности, которая позволит ей развернуть эти ценности. И теперь ее, эту форму, следует осмыслить заново, чтобы у Европы был какой-то другой шанс кроме превращения в американизированный обрубок. Глубоко внутри, в сокровенном Европе, существует естопия. И она гуманистическая, антифашистская, антивоенная, интернационалистская и антикапиталистическая. Это следует из всех ее основополагающих текстов. И именно эта Европа вновь и вновь возрождалась из руин национализма, и раскрученного капиталом милитаризма. Таким образом, Европа – это антитеза национализма, милитаризма и капитализма. Но именно эти три «изма» достигают сегодня под американским руководством своего актуального апофеоза в войне на Украине и вокруг Украины. Эта война не приносит пользы ни Украине, ни Европе. Не на пользу она и России, которую к этой войне принудили, Она на пользу лишь оружейной промышленности и Соединённым Штатам Америки. И в тенденции Китаю, который с интересом наблюдает и делает свои выводы, тем временем всё ближе и ближе подбираясь к европейскому брюшку через шёлковый путь. И поэтому Европа должна сделать всё, чтобы немедленно закончить эту войну. Европейский самообман американские газеты в отличие от ведущих европейских медиа уже несколько месяцев обсуждают что ответственность за эту войну несут сша а не путин даже американские военные задаются вопросом когда же европа наконец проснется и высвободится из американских тисков и ее инструментализации а скарлов антен высказывается о европе как об американском вассале Лучшие в стране военные эксперты и эксперты по НАТО, будь то Эрих Ватт или Харальд Куэт, как и бывшие сотрудники ОБСЕ, такие как Рюдигер, Люди Кинг, раскритиковали одностороннюю стратегию поставок тяжелого оружия и военной победы и выступили против дефамации инакомыслящих. Предупреждающее открытое письмо от 28 интеллектуалов канцлеру Олафу Шольцу опубликованное в конце апреля 2022 года, было с возмущением отброшено. Кажется, даже Александр Клюге больше не является уважаемым в этой стране. Вместо этого канцлер Германии позирует перед танками. Пропагандируется новая близость в немецко-американском сообществе безопасности. Запад с ходу отбрасывает международное право, на которое также могла бы ссылаться и Россия, и заговаривает о порядке, основанном на правилах, которые Запад отныне устанавливает в одностороннем порядке. Немецкая, как и европейская внешняя политика, полностью скатывается в мир США, а ООН, международное право, приверженность многосторонности или ОБСЕ, ДОВСЕ отбрасываются в сторону. В тот момент, когда международный порядок XX века выстроенный евроатлантическим миром с 1949 года, перестает функционировать в пользу Запада, должен быть установлен новый порядок. Но, как спрашивала Антьеф Альмер в своей проницательной статье в Берлине «Цайтунг», что останется с этим Западом в будущем? И уверена ли Европа, что она не окажется в этом будущем с США в одиночестве? Тот, кто следил за голосованием в ООН по Украине, заметил, что у Запада в этой войне нет последователей. Крупные игроки – Китай, Индия – не в западном лагере, как и в любом случае Африка, тогда как Латинская Америка скорее как раз готова к тому, чтобы наконец эмансипироваться от США. Даже Австралия и Новая Зеландия не присоединились ко всем западным санкционным решениям. То, что ключевые медиа возносят как великую западную фалангу за свободу и демократию, является скорее последним накатом Западно-Атлантического альянса, от которого отвернулось большинство, почти все, кроме Европы, и который ныне рушится на своем собственном самообмане. «Мы нехорошие парни» Ведь все эти вакистские запреты на высказывание культура отмены, цензура, отключение зарубежных медиаплатформ, блокировка банковских счетов критических медиа или удаление критических каналов на Ютубе, цифровая и биометрическая слежка, социальное подталкивание, послушная пропаганде ведущие медиа, эмоциональная война против собственного населения, делегитимизация протеста, инкорпорация в государственную журналистику через спонсируемые государством медиапроекты – все это давно стало обычной практикой для Европы. ЕС как наконечник копья для верховенства права, Европа как безупречная демократия, как маяк глобальной мягкой силы – это время прошло. Величайший самообман состоит в том, что Европа и ее общество с таким самодовольством обустроились в своем якобы демократическом превосходстве над Россией, что даже не замечают, какими вероломными методами тоталитаризма наоборот уже давно управляется сама Европа. Манипулирование, принуждение и систематическое порождение страхов в режиме постоянной чрезвычайной политики. Фабио Виги. Постепенно уже всем должно было бы стать ясно, что и в западных демократиях мы больше не находимся в плюралистическом демократическом медиаландшафте, но пребываем в проплаченной, заинтересованной стороной пропагандистской войне, где используются давно изученные методы ЦРУ и так называемой нейрологической войны. Тяжелое вооружение на Украине Это не более чем отвлекающий маневр от настоящей войны, которая нацелена на человеческий интеллект и прежде всего на человеческую интуицию посредством эмоционального воздействия в форме образов от Бергама до Мариуполя, а также на структуры человеческого мозга через распространение страха и паники. В этой нейрологической войне Речь идет уже не о демократическом формировании общественного мнения или политически разумных решениях, а о том, чтобы заставить людей делать то, что они, собственно, делать не хотят, например, воевать, и никогда бы не делали, если бы их не принуждали. Поскольку действия политиков не понутру значительной части населения, нагнетается беспрецедентный массив политической пропаганды, повторений, фрейминга и компании ради установления политической монополии на интерпретацию и морали за все хорошее, сомневаться в которых не дозволяется. Система медиа, в рамках которой мы хотим всем обществом обсуждать эти кризисы и войны, уже давно дисфункциональна. Во времена, когда крупнейшие мировые медиа-дома CNN, BBC, WP, NYT «Ле Фигаро», Google, «Фейсбук» или «Твиттер» составили некий консорциум с целью снабжения всех одинаковой информацией, официально для борьбы с ложной информацией, а на самом деле для распространения отобранной информации, то есть пропаганды. В эти времена все более цементируется монополия на толкование происходящего, не соответствующая реальности. Ковидная политика была важным этапом в этом процессе прогрессирующего искажения фактов, постоянным некритическим потоком ложной информации, который до сих пор не иссяк, например, в отношении вопросов об эффективности вакцинации или ее последствиях. В отличие от классических авторитарных режимов, таких как в Китае или России, в которых медиа обслуживают политику, На Западе медиаконцерны, сплетенные с инвестиционной компанией BlackRock и Corporation, сами заправляют политикой. Эти интегрированные медиа формируют совершенно непрозрачную стену между людьми и реальностью, так называемую медиаматрицу Михаэль Майен. И пока в этой стене не пробит брешь, невозможно добиться никаких политических изменений. Пока эта стена стоит, реальность преднамеренно сознательно искажается для продвижения политических интересов. Граждане Германии или Европы, давно привыкшие к функционирующему медиаландшафту, завязли в своей системе веры, полагая, что в их западных демократиях такое произойти не может. Но сегодня эта доверчивость становится политической тюрьмой мысли. Можно ли и в Европе признаться в том, что повелись на мем с новым кодексом поведения по борьбе с дезинформацией в ЕС в настоящее время создается изощренная инфраструктура для передачи функций сбора информации и контроля над общественным мнением в ведение частных концернов, которые не так уж далеки от амбиций тоталитарного контроля, что открыто признается. Ковид был важен тем, что убедил людей принять биометрический надзор. Анализирует, например, Ювал Харари. Ну а чем же важна война на Украине? В чем должна нас убедить она? К этому добавляется делегитимизация социального протеста и общественных волнений. Развертывание бундесвера во внутренних районах страны для противодействия беспорядкам находится в латентном режиме. Олафа Шольца уже спрашивают, будут ли солдаты стрелять в граждан, тогда как президент Байден в начале сентября 2022 года в одной, по мнению некоторых спорной речи, проговорился, что все критики правительства – это враги государства. Эти слова уже можно было бы счесть за заявление о банкротстве демократии западного образца, но никаких возмущений этим так и не последовало. В Европе тоже давно практикуется систематическое очернение критиков, объявляемых врагами государства. А помимо этого действуют так называемые программы содействия демократии, которые де-факто надзирают за плюрализмом мнений и допускают как демократическое только то, что соответствует позиции правительства. В книге «The Code of Capital» Катарина Пистер подробно описала, что меритократические элиты уже давно овладели демократическим законодательством. Законом сегодня становится то, чего хочет капитал, а не то, чего хотят граждане. Прежде всего, это верно применительно к законам военного времени. Причем все это совершается на мягких лапах симулированной демократии и под гладкими, как угорь, обложками медиа, добровольно унифицирующихся под напором конформизма, да еще в сопровождении правопозитивистских пируэтов. Все это просто лишает дара речи. Если коротко, демократия уже давно структурно выпотрошена со всех концов, но так, что это не бросается в глаза. Ведь эпигенетика показывает, что все факты, цифры и данные мира ничего не могут поделать с процессами кондиционирования и системами веры. Практически ничего нельзя противопоставить западной системе веры в то, что «мы де» — суть лучшей демократии, и, следовательно, хорошие парни — это всегда «мы». «Иногда люди не хотят слышать истину, потому что это разрушит их иллюзию», — сказал Фридрих Ницше. Но что произошло бы, если Европа отступила бы от этого верования?» Если бы Европа поняла, что сейчас дело как раз не в свободе или Украине, как и не в наших ценностях, но как раз в их предательстве, и что партнерство с Россией, а не отделение от нее, возможно, здесь и является решением. Как же перевернуть европейское мышление, словно омлет на сковороде? О распаде. Европа распадается, и прежде всего ее культуры – и структуры мышления. Антиковидные меры уже привели к организованному разрушению субъекта, этой сущности европейской философии, к отказу от привычек. В жертву политики перманентного чрезвычайного положения было принесено все, что еще вчера было для нас правильным и любимым. На духовном уровне это amor fati, amor fati, латинский, любовь к судьбе и любая форма судьбоносного, а также человеческая жизненная сила, живость. Под давлением неистовой биополитической повестки произошло отступление от клятвы Гиппократа и принципа «primum нон nocere», как вековых медицинских правил. «Primum нон nocere» — латинский, прежде всего, «не навреди», а сверх того, от демократии и правового порядка человеческого достоинства и Нюрнбергского кодекса 1947 года. А теперь в войне на Украине еще и от экономического здравого смысла. Все более усугубляющееся апокалиптическое описание внешнего мира производит замыкание субъектов в сконструированной реальности. В такой реальности, которая позволяет в условиях каждый раз новых чрезвычайных ситуаций выстраивает для общества героический, боевитый рассказ. А вокруг него происходит моральное замыкание. Вакцинироваться из солидарности, мерзнуть за Украину. Кто не участвует, тот правый. Весь ландшафт дискурса движется к такой точке, в которой многие скорее предпочтут быть нерациональными, чем обвиненными в правых взглядах. Ведь людей политически кондиционируют так, чтобы ни в коем случае не быть справа. Так что вопрос в том, откажемся ли мы от здравого смысла или пересмотрим саму категорию «правое». Кроме того, в настоящее время проводится политика, результатом которой становится систематическое разрушение среднего класса. Еще антиковидные меры привели к краху непромышленных средних компаний, агентств по организации мероприятий, предприятий в области культуры или небольших промыслов. Центры городов обезлюдили. Политика ограниченного ущерба лишает Европу тех хозяйственных и социальных структур, которые поддерживали парламентские демократии прошлого. Средний класс как основа хозяйствования повсюду в Европе обеспечивал региональное разнообразие социальную связанность и общественную сплоченность. Он является опорой европейской концепции субсидиарности. Никакая повестка цифровизации не может это заменить. Угроза существованию фермерства, наблюдающаяся сегодня в Нидерландах в связи с новыми законами об удобрениях, ставящими на грань банкротства по текущим оценкам около 30% фермеров, фактически экспроприируемых экологическим законодательством, является еще одним аспектом разрушения тех социально-экономических структур, на которых зиждется культурное и духовно-историческое наследие Европы во всех его оттенках, благодаря которым как раз и складывались структуры европейских общественных порядков. Таким образом, война на Украине и вокруг неё, лишь при поверхностном рассмотрении является горячей войной, ради которой украинская территория трагическим образом становится местом преступных злоупотреблений. Стратегия ограниченного ущерба – это обновленная форма содействия движением концентрации и формированию зависимости от США. И это, как ранее при ковиде, «Война, ведущаяся общественной плутократии против собственного народа». «Это война между капиталом и трудом, и мы ее выиграем», как несколько лет назад высказался Уоррен Баффет. Там, где политика больше не руководствуется разумом, принуждение, если то необходимо с применением силы, неизбежно становится общественным модусом. Полным ходом идет сублимированная милитаризация общества, Рекламный ролик Бундесвера изображает девушку-солдата с автоматом перед кафе и звучит голос за кадром ради надежной информации в Германии. Раньше так представляли воевавших против F.R.A.C. боевиков в Боготии. Граждане уже давно потянулись на выход. Тот, у кого есть деньги, выводит их в безопасные места, за пределы Европы, разумеется. Другие обустраивают сельские дома с камином, картофельными посадками и колодцем. Никто не хочет мерзнуть за Киев в городах. Не больше, чем некогда в 1940-м умирать за Данцик. Никто больше не чувствует себя ответственным за предсказанную жаркую осень. Балом правит зелено-ваукисское вытеснение. Тем временем зеленые особенно они на несколько световых лет отдалились от того, что когда-то составляло их партию, где, собственно, то европейское движение за мир, организовать которое имена они прежде всего и собирались. Вместо того, чтобы политически перестроиться и поправить абсурдное решение, светофорная коалиция раз за разом спотыкается об очередную безрассудную и бесперспективную меру распространяют инструкции по пользованию душем, решают предоставить энергетические субсидии социально незащищенным, вместо того, чтобы снова хотя бы временно подключить к сетям атомные электростанции или в рамках одновременно назначенных мирных переговоров ввести в эксплуатацию Северный поток-2. Там, где ради высокоидеологизированных представлений и выполняются политические принципы, например, о предотвращении вреда немецкому народу, величайшие иррациональности приходится выдавать за социальное благодеяние. Рыночный экономический фундамент общества приносится в жертву на алтарь военного наваждения, пока бенефициары войны срывают банк на бирже. От европейских правительств Макрона без парламентского большинства Италии под угрозой протофашизма Безрассудного немецкого светофора веет духом Брюнинга. Генрих Брюнинг – германский политический деятель времен Веймарской Республики. Любой, кто сегодня посмотрит на Европу открытыми глазами, может только испугаться и встревожиться из-за очевидных признаков общественного разложения. Любой может почувствовать общественное, социальное и экономическое беспокойство агрессию одних, уход в частную жизнь других, общее онемение, неспособность говорить о том, что чувствует каждый. Насколько мы уверены в том, что Европа останется мирной, что на месте этих русских завтра не окажутся эти поляки или эти французы? Национализм и популизм уже много лет бурлят по всей Европе, на Востоке к ним добавляется профашизм Регионализм, сепаратизм, поляризованное общество, желтые жилеты во Франции и социальные волнения повсюду. Сейчас все больше говорят о гражданской войне, и то, что осенью в Европе назревают политические потрясения, представляется несомненным. И насколько толстой или тонкой тогда окажется лакировка европейской цивильности? Прежде всего... Культура дискуссии – это, пожалуй, величайшее достижение европейской цивильности – полностью утрачена. Сократовское «так ли это?» – непрерывное критическое вопрошание также ушло в прошлое, как и постулированная Гансом Георгием Гадамером предпосылка для любой дискуссии, а именно принятие в качестве отправной точки того, что другой, в данном случае Россия, может быть в принципе прав или, по крайней мере, иметь обоснованные интересы. Когда не хватает аргументов, у нас уже давно доминирует исключение, язык ненависти, стигматизация и переход на личности. Европа, за последнее время ставшая крайне идеологизированной, ударившись в морализаторство, культуру возмущения, а теперь еще и в патриотизм, спустила все принципы просвещения, такие как разум, рациональность и сдержанность. Как мы еще можем подобающе обсуждать то, что хотим совместно сделать на европейском континенте? Дозволительно ли вообще еще понимать Россию, предлагать примирение, мечтать о Европе? Обсудим, наконец, главное. Как можно было бы создать такую ситуацию, при которой Европа восстановила бы связь с Россией? вместо того, чтобы бездумно следовать указаниям пропагандистской машины? Как создать новую готовность заново познакомиться с Россией за рамками матрицы ведущих медиа? Что мы действительно знаем о России, ее целях, ее интересах и надеждах, ее властно-политических амбициях, по ту сторону описаны здесь информационной войны? Окажемся ли мы вообще еще готовы понять, что Россия могла бы предложить Европе. Разобраться в том, может ли Европа совместно с Россией выстроить на континенте федеративно-государственную структуру, которая действительно обеспечит Европе единство, мир и процветание. Пока ясно одно, за последние 30 лет, то есть за период господства Америки в Европе, не наступило ни европейского единства, ни конфедеративного партнерства и безопасности вместе с Россией. А Европа скатывается к существованию в качестве обрубка. Эта политика завела Европу в безвыходное положение. Так почему бы не посмотреть в другом направлении? Попробуем же не цепляясь за перила помыслить, чего мы сами желаем для Европы. Европа хочет мира. Европа не хочет быть обрубком. Европа не хочет попасть в клещи Кимерики. Европа хочет политического единства и суверенности. На Евразийском континенте Европа хочет мирно сожительствовать с древнейшими культурами мира – Индией, Персией, Китаем – и создавать кооперативный, континентальный, федеративный порядок. Европа не хочет быть отрезанной от важных сырьевых ресурсов евразийской материковой массы хочет развиваться как устойчивая и в равной степени социальная экономическая структура. Из этих пожеланий складывается вопрос, какая форма европейской государственности может защитить эту европейскую сущность. Искомой является такая форма государственности, которая оставит за европейскими регионами их культурное многообразие, защитит государственность, от неолиберальной глобализации и процессов глобальной концентрации и сохранит средний класс и европейскую социальную модель эти две уникальные составляющие европейской экономической культуры жизнь в небольших автономных самоуправляющихся регионах с культурной самобытностью и социальным выравниванием вот чего желает большинство европейцев за слова для этого субсидиарность и связанность. Ключевые понятия – нация, государство, суверенитет. Тот, кто хочет содействовать такой Европе, должен рассмотреть ключевые понятия стандартных европейских дебатов, прежде всего национально-государственный суверенитет, обсуждать европейский суверенитет и поместить его в среду европейских граждан. Кстати, как раз Эммануэль Макрон неоднократно использовал понятие «европейский суверенитет» в своих знаменитых речах о Европе, в Сорбонне, под стенами Акрополя или на церемонии вручения премии имени Карла Великого в 2018 году, так и не получив адекватного ответа на них со стороны Германии. Итак, гипотетически представим себе лишь на секунду, что сегодня, в 2022 году, Европа достигла обеих своих политических целей 1989-го, что сложились бы и политический союз Европы, и конфедерация с Россией. В рамках этого политического союза была бы преодолена расприя между союзом государств и федеративным государством. Около 500 миллионов европейцев на основе равенства гражданских прав, то есть по принципу «один человек, один голос» основали бы Европейскую республику и от Лиссабона до Иги обладали бы одинаковыми социальными правами, например, европейским страхованием от безработицы. Европейское бюджетное устройство гарантировало бы Европе социальную связанность все европейские страны перешли бы на евро. В ходу были бы европейские государственные облигации. Китай вложил бы половину своих валютных резервов в евробонды, а не в доллары США. Политическое представительство европейских граждан осуществлялось бы исключительно через европейский парламент без национальных блокад в Совете ЕС. В значительной степени автономные регионы, как Эльзас, Тироль, Богемия, Рейнская область, бывшая Галиция или Каталония, организовывались бы в Европейском Сенате как вторая палата, отстаивающая интересы небольших, автономных, децентрализованных и тем самым гибких структур под защитой европейской государственности. Никто ничего не утрачивал бы ни в идентичности, ни в происхождении или региональной культуре. Далее ЕС, если бы он был Европейской республикой, имел бы правительство, а не только комиссию, и таким образом единую политику по вопросам климата, беженцев, налогов или внешней политики. Короче говоря, Европа была бы дееспособным государством, способным защитить свой производственный бизнес средних размеров. Следует отметить, речь идет не о централизованном ЕС, или, как это часто демонстративно называют, у национальных государств, а наоборот, от децентрализованных федеративных структурах, встроенных в новые формы европейской государственности с новыми формами участия граждан. Европейская республика была бы не сверхгосударством, не агентом глобализации, а лишь функционирующим суверенным государством со своим пространством для экономико-политической деятельности решение в котором принимается общеевропейским парламентским большинством, неблокируемым со стороны национальных государств. Это разрешило бы сегодняшние проблемы ЕС. Споры по климатической политике, нескоординированная политика по вопросам беженцев и предоставления убежища, популизм как оппозиция против технократии системы ЕС, недееспособность во внешней политике. Федеративная кооперация с Россией обеспечила бы ресурсы для европейской экономики. Европейское государство, тот, кто считает это бредом, пусть посмотрит на программу германской правительственной коалиции. В ней зафиксирована приверженность нынешнего германского правительства созданию Европейского федеративного государства, перспектива которого должна сложиться по результатам конференции о будущем ЕС, завершившейся в мае 2022 года. Мы используем конференцию о будущем Европы для проведения реформ. Мы поддерживаем необходимые изменения в договоре. Конференция должна привести к созыву Конституционного конвента и к дальнейшему развитию в направлении Европейского федеративного государства, которое организуется децентрализованно, также на принципах субсидиарности и пропорциональности и основано на хартии основных прав. Нет более срочного дела, чем, наконец, приступить к исполнению этого решения коалиции и подготовить поворотный момент, который снова вернет Европу к ее целям 1989-го. Речь Олафа Шольца в Праге 29 августа 2022 года, в которой он потребовал радикальных реформ для ЕС, позволяет по крайней мере допустить, что Шольц не все забыл о благородных европейских целях своей коалиции. Европейский момент в 21 веке состоял бы именно в этом заключение мирного соглашения по Украине, сопряженное с основанием европейского государства и созданием кооперативного федеративного мирного порядка с участием России. Вместо того, чтобы бороться за национально объединенную Украину или поставлять оружие, Европа преодолела бы, наконец, сориентированное на культурную однородность национальное государство, ведь именно за эту задачу она, по сути, и взялась после 1945 года. Вместо этого все нации и народы Европы могли бы вложиться в европейскую государственность, словно в платье Европы. Нация останется, но государственность станет европейской. Дело не в том, чтобы поставить европейское право выше национального, а в том, чтобы совместить, сделать конгруентным политическое и правовое пространство. Для этого могли бы пригодиться дискурсивные концепты, определяющие нацию не как первично-идентитарное, а как единое социальное пространство. Таким пространством могла бы стать Европа. Социальное и правовое равенство для всех европейских граждан сохраняющих различия в происхождении и идентичности, что в равной степени гарантируется федеративно-европейской государственностью, так могло бы выглядеть будущее Европы в 21 веке. К тому же не только Украина, но и вся Европа стали бы нейтральными, чтобы сделать возможной кооперацию с Россией. Все европейские государства вышли бы из НАТО, которое, в частности, Эммануэль Макрон уже охарактеризовал как мертвое мозгом еще до того, как война на Украине поспособствовала очередному усилению зависимости Европы от НАТО. Новая континентальная безопасность гарантировалась бы европейско-российским договором, связывающим интересы внешней политики и политики безопасности Европы и России с вопросами торговой политики и энергетической безопасности и закреплялась бы ОБСЕ. В некотором смысле Евразийский континент является сердцем мира, поскольку там располагаются две трети всех природных ресурсов и две трети населения мира. Поэтому Паракханна еще много лет назад назвал его вторым миром. Открыть заново этот второй мир, изобрести его, выстроить и организовать – Вот европейская задача в 21 веке. США же, напротив, хотят предотвратить появление в Евразии центральной или срединной державы, которая окажется самодостаточной как экономически, так и в плане энергетической политики, и из центра которой можно было бы создавать союзнические системы. Тем более, что в последние десятилетия американская экономика росла прежде всего как финансовая экономика. В ходе этого роста возникли целые горы долгов, которые можно обслуживать только в том случае, если США смогут и далее пользоваться ресурсами или экономической доступностью других частей мира. Именно такая политика ограниченного ущерба может обратиться и на Европу обрубок.